Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнул и сама хозяйка ему пособляла? Вырубили из этой малахитоны столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. А глыба-то, которую Степан сперва нашел, и по сейчас в нашем городу говорят, как редкости ее берегут. С той поры Степан на волю вышел. А в гумюшках после того всё богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. А корольке с витком и слыхом не слыхать стала. И малахит ушел. Вода долить стала. Так с той поры гумюшки на убыли пошли, а потом их вовсе затопило. Говорили, что эта хозяйка огневалась за столбы-то, слышка, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завёл, дом обстроил, всё как следует. Жить бы ровно дорадоваться, да а он невесёлый стал и здоровьем съязнул. Так на глазах и таял. Корыто придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё слышно, как к Красногорскому руднику ходит. А добычи домой не носит. В осенях ушел, так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет. Куда девался? Сбили, конечно, народ. Давай искать. А он, слышка, на руднике у высокого камня Мертвый лежит. Ровно улыбается, и ружьишка у него тут же в сторонке валяется, не из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели. Да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень. Только ее и видели. А как покойника домой привезли, да обмывать стали. Глядят, а у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнюхонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит. «Да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?» Настасья, жена его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был, большую шкатулку, малахитовую. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, и они рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке, Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь, никому, тайны от своих сохранял. С ними смерть принял. О, вот она, значит, какая Медной горы хозяйка. Худому с ней встретиться горе и доброму радости мало. Хитровая шкатулка сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Медные горы хозяйка» читала заслуженная артистка России Ольга Дроздова. Режиссер Максим Осипов, композитор Олег Троеновский, саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.